Глава 53. Чинить лопнувшие мыльные пузыри или смешить куклу с закрывающимися глазами можно до бесконечности. Мне приснилась обувная распродажа. В груди обуви на одном из столов я обнаружила изумительно красивую замшевую туфлю с ремешками синего цвета на правую ногу. Я примерила ее. На самом деле ноги у меня белые и тощие, как бейсбольные биты. Но в этой туфле нога посмуглела и приобрела округлости, не говоря уже о высоком подъеме балерины. Я стала искать левую туфлю, но нашла только очень маленькую, на пятилетнюю девочку. Бывает равнодушно бросила продавщица: "Это у нас единственная пара. Хотите, берите, хотите нет". Как можно купить разные туфли? Она что, предлагает мне отрезать полноги? Расстроенная я ушла из магазина и проснулась. Теперь, при малейшей попытке хорошо думать о Бене, я заставляла себя вспоминать сон про полноги. Тем не менее, в мой процесс самовосстановления входило и изменение внешности. Сначала я стала подкрашивать ресницы, чтобы скрыть припухлость глаз, и пудриться, чтобы не было видно темных кругов под ними. Потом дошла очередь до помады, и я заметила, что мне приятно повышенное внимание мужчин. Стоило одному из них задержать на мне взгляд, как я злорадно думала: вот, тебе, Бенни, кое-кому я нужна. А еще я купила себе красивую новую одежду. Всего два-три предмета, зато ярких тонов, чтобы доказать себе, что я пока жива. И вполне в этом преуспела. В мае библиотека послала меня на двухнедельные курсы повышения квалификации в Лунд. Оттуда было рукой подать до Дании. И я съездила в Копенгаген, зашла в тамошнюю глиптотеку. Прямо в вестибюле у них выставлена скульптура Необы в окружении многочисленных детей. Поскольку у меня был с собой аппарат, я сняла ее во всех ракурсах. Затем несколько часов ходила по залу с бюстами римских императоров и императриц. Во 2-3 II веках нашей эры их изображения становятся четкими и реалистичными, как фотографии. Можно проследить за внешностью человека с детства до старости. Интересно, как я буду выглядеть через 50 лет? А Абени Я обещала себе непременно встретиться с ним, когда мне стукнет восемьдесят. Едва ли он откажет мне в этом удовольствии. Отпуск я провела на западном побережье Ирландии, записавшись на курсы акварели. Мы днями напролёт сидели у скалистого обрыва и под крики чаек пытались уловить солнечные блики на воде. Двое американцев, брат с сестрой, пригласили меня на Рождество к себе в Висконсин. Брат преподавал там в колледже, и с ним рядом было хорошо молчать. В крохотном пыльном пабе посёлка Баллеара Я увидела старый холодильник, похожий на тот, что стоит в кухне у Бэни. По крайней мере, стоял. Может, теперь там все иначе. Однажды, но лишь однажды, я взяла у друзей машину и проехала через деревню, где находится усадьба Бэни, притворившись перед самой собой, что еду к следующей деревне собирать на вырубке малину. В одном месте навстречу мне ехали на велосипедах Бэни и темноволосая загорелая женщина. У Бэни на руле висела корзинка, и он что-то объяснял спутнице, указывая на окрестные поля. Меня Бэн, разумеется, не заметил. Он был худой и тоже загорелый, с новой стрижкой, вроде бы довольный. Его спутница показалась мне скучной. Наверняка хорошо ладится с Вайлет, подумала я. А дальше возник вопрос: так ли он ведет себя с новой пассивой в постели, как вел со мной? Мне стало нестерпимо больно. Я еле добралась домой и решила больше никогда не ездить в ту сторону. Мэрта все больше приходила в себя, по крайней мере, внешне. И все же она напоминала мне одну игрушку из моего детства, желтую утку, которая, если ее завести, в развалку шлепала по полу и крякала. Однажды я слишком сильно нажала на ключик, и он сломался. Я так и не поняла, почему утка перестала ходить, ведь на вид она была совершенно такая же, как раньше. У Мэрты -то тоже сломался ключик. Впрочем, люди отличаются от заводных уток тем, что наши ключики со временем чинятся. У нее появился новый друг, инвалид, который передвигается только в коляске. К тому же он подвергся колостомии и обладает необычайно капризным, злобным характером. Зато с ним можно быть спокойной, что не убежит, говорит Мэрта. А вот его жизнь со времени их знакомства явно стала более рискованной. Поскольку Мэрта убеждена, что инвалиды могут не меньше нас здоровых, она потащила его в горы и там на довольно крутом склоне упустила коляску. Коляска опрокинулась, друг наорал на мэрту, но та лишь встряхнулась и поволокла его дальше. Сентября я возобновила в библиотеке сказочный час. На мои чтения всегда приходил светленький мальчик с карими глазами. Обычно он садился в первом ряду и предлагал к сказке разные дополнения. Его сидевший в гостиной отец гордился сыном и в то же время выглядел смущенным. Однажды они остались поговорить со мной, а потом мы все вместе пошли в кондитерскую. Отца зовут Андерсом, они с сыном живут вдвоем. Мы начали встречаться и в ней библиотеки. Ходили в музей, ездили на экскурсии, время от времени приглашали друг друга на ужин. Андерс историк, и иногда так забавно, вроде бы легкомысленно рассказывает о прошлом, что я не знаю, верить ему или нет. Во всяком случае, он умеет рассмешить меня. Я тешила себя надеждой, что влюбляюсь в него. Как-то мы втроем гуляли в парке, и его сынишка Даниэль сказал с дрожащей губой: Мне жалко Орлов. Почему? удивился Андерс. Они не влезают в скворешники. И тогда я поняла, что влюблена не в Андерса, а в Даниэля. В октябре случилось обыкновенное чудо. Я увидела в витрине красивые туфли, синие, замшевые, с ремешками. Туфли были те самые. Я зашла в магазин, купила их, тут же надела и, вернувшись домой, позвонила одному человеку